Глава десятая Легко было на душе у молодого лорда Берклея. Жадно вдыхал он воздух свободы, чувствуя в себе так много непочатых сил перед вступлением на новое поприще, но, однако, если борьба покажется ему слишком суровой с первых шагов, если он поддастся малодушию, то, пожалуй, в минуту слабости почувствует искушение отступить. Положим, этого может и не случиться, но нельзя слишком рассчитывать и на себя, а потому вполне простительно принять меры предосторожности и сжечь за собою мосты. Конечно, ему следует тщательно разыскивать по газетам владельца денег, случайно очутившихся в его распоряжении, но вместе с тем надо сделать так, чтобы нельзя было воспользоваться ими под давлением обстоятельств и он отправился в контору газеты подать объявление а потом зашел в один из банков куда внес на хранение 500 фунтов стерлингов ваше имя спросили его берклийс минуту колебался легкая краска ударила ему в лицо он позабыл придумать себе заранее вымышленную фамилию и назвал первую попавшуюся какая пришла ему в голову говард тресси по уходе молодого лорда Клерки многозначительно переглянулись между собой. Видели? Ковбой-то покраснел. Итак, первый шаг был сделан. Но деньги все еще оставались в распоряжении Виконта, а он этого не хотел. Берклей завернул в другой банк, сделал на него перевод из первого и взял чек в 500 фунтов стерлингов. Эта сумма опять-таки была положена на имя Говарда Тресси. Его попросили дать несколько образчиков своей подписи, что он и сделал. Распорядившись таким образом, Виконт ушел оттуда, гордый своей самостоятельностью, уверенный в своих силах и довольный. «Теперь для меня нет возврата назад», — думал он про себя. «Если бы я захотел взять деньги из банка...» то должен представить удостоверение личности, а к этому мне закрыт легальный путь. Мосты сожжены. Остается работать или умереть с голоду. Но я готов ко всему и не рабею». И он телеграфировал отцу. Благополучно спасся во время пожара гостиницы. Принял вымышленное имя. «Прощайте». Вечером, блуждая по окраинам города, он набрел на маленькую кирпичную церковь, на стене которой была приклеена афиша. «Прение клуба ремесленников! Приглашаются все желающие!» Туда шли люди, преимущественно принадлежавшие к рабочему классу. Берклей последовал за ними и занял свободное место. Внутренность церкови отличалась простотой и отсутствием всяких украшений. Крашенные лавки не были ничем обиты. Кафедру заменяла эстрада. На ней помещался председатель, а рядом с ним какой-то господин с рукописью на коленях, очевидно собиравшийся держать речь. Церковь вскоре наполнилась прилично одетой скромной публикой, которая держалась чинно и тихо. Тогда председатель обратился к ней с такими словами. «Референт, желающий беседовать с вами сегодня вечером, Старинный и хорошо известный вам член нашего клуба, мистер Паркер, один из создателей ежедневной демократической газеты. Предметом своего реферата он избрал американскую прессу. Причем основным текстом ему послужили два изречения из новой книги Мэтью Арнольда. Он желает, чтобы я прочел вам их. первое гласит. Гёте выразился где-то, что трепет благоговения, то есть почтительность, есть самое лучшее в человечестве. Далее Арнольд замечает, если бы кто-нибудь отыскивал наивернейшее средство искоренить и убить в целой нации дисциплину уважения, ему стоило бы только заглянуть в американские газеты». Паркер встал и поклонился, приветствуемый горячими аплодисментами. Затем принялся читать внятным звучным голосом, старательно оттеняя каждую фразу и не торопясь. Слушатели то и дело выражали ему свое одобрение по мере того, как он продолжал. Референт начал с того что самая важная функция общественного органа печати в любой стране состоит в поддержке и дальнейшем развитии национального чувства, национальной гордости с той целью, чтобы народ любил свое отечество, свои государственные учреждения и не увлекался иноземщиной». Паркер очертил приемы журналистов в отсталых варварских странах, где печать обязательно обеляет насилие и дикий произвол властей. Потом он перешел к английской прессе. «Английские газеты, — говорил он, — предпочтительно перед всеми другими изощраются в искусстве сосредоточивать внимание публики на известных предметах, тщательно отклоняя его от других. Так, например... Они вечно толкуют о славе Англии, о блеске ее имени, восходящем к отдаленным векам и осеняющем ее знамена, с которых смотрит тысячелетнее прошедшее, но вместе с тем. Та же пресса старательно обходит то обстоятельство, что все славные деяния героев, и громкие победы служили только к обогащению и усилению привилегированного, излюбленного меньшинства, окупаясь кровью, потом и обнищанием массы народа, которая побеждала врагов, завоевывала земли, но не получала своей доли выгод, оставаясь ни при чем. Потом усилиями печати в народе поддерживается любовь, И благоговейное почтение королевскому троду, как к чему-то священному, и старательно замалчивается тот факт, что ни единый трон не был занят путем добровольного избрания от лица народного большинства, и что таким образом ни один из них, собственно, не имеет права существовать. Развивая далее эту мысль, оратор высказался что ни один символ верховной власти, красующийся на флагах и на значках, не должен по справедливости иметь иного девиза, кроме адамовой головы со скрещенными под нею костями. Девиза, характеризующего известный промысел, который отличается от королевского сана только с практической стороны, как розничная торговля от торговли оптом. И газеты заставляют граждан взирать с почтительной покорностью на это курьезное измышление государственной политики, со всеми ее махинациями, на господствующую церковь и на отжившее противоречие общественной справедливости, называемое наследственной знатностью, но тщательно маскируют от общественного сознания ту истину, Что слабый тотчас подвергается гонению, если не захочет нести своего ерма, что его ловко грабят, не прибегая к явному насилию, но придумывая новые налоги на предметы потребления, что, наконец, все почести и выгоды достаются вовсе не тому, кто делает дело. Референт полагал. Что мистеру Арнольду, как человеку просвещенному и наблюдательному, следовало бы понять, что именно те свойства, которых он не находит в американской прессе, почтительность и уважение, сделали бы последнюю бесполезной для американцев, отняли бы у нее то, что отличает ее от прессы других стран» придает ей оригинальную окраску, то есть откровенную и веселую непочтительность американских журналистов, которая возвышает их над общим уровнем, представляя самое драгоценное из их качеств. Так как, закончил Паркер, миссия печати, не понятая мистером Арнольдом, заключается в том, чтобы стоять на страже свободы нации, а не ее позорных деяний и мошенничества По мнению референта, если бы учреждения Старого Света подвергались продолжению пятидесяти лет перекрестному огню такой насмешливой, язвительной прессы, какова американская, то монархия и все связанные с нею злоупотребления исчезли бы из христианского мира. Монархисты вольны в том сомневаться, но почему бы тогда не произвести подобного опыта в одной из наиболее отсталых монархических стран? Наконец, в заключении своей речи, оратор произнес такую тираду. Да, нашу печать упрекают в отсутствии почтительности, качества, взлелеенного старым светом. Но мы должны быть искренне благодарны ей за это. При своей ограниченной почтительности она, по крайней мере, уважает то, что заслужило уважение самой нации. Таково ее правило, чего вполне достаточно. Пусть другой народ почтительно склоняется перед чем угодно, нам нет до этого никакого дела. Наша печать не уважает ни королей, ни так называемой знати. Ни перед господствующей церковью, она не уважает законов, отнимающих в пользу старшего сына долю наследства младшего. Она не уважает никакого мошенничества, позора и бесчеловечности, будь они освящены стариною или чем бы то ни было, если благодаря им один гражданин становится выше своего соседа только по случайному праву рождения». Она не почитает никакого закона или обычая, будь он старинным, отжившим или священным, если этот закон или обычай заграждает дорогу лучшему человеку в стране к лучшему месту между его согражданами и лишают его священного права собственности, возможности возвыситься, опираясь на личное достоинство». «С точки зрения Гёте, добродушного поэта, боготворившего провинциального трехкратного владетельного князька и провинциальную знать, наша пресса, разумеется, повинна в недостатке благоговейного трепета, иначе говоря, почтительности, разумея почтительность перед никелированными бляхами и всякой дребеденью. Но будем искренне надеяться» что такой порядок вещей останется неизменным, так как, по моему мнению, разборчивая непочтительность есть созидательница и охрана человеческой свободы, а противоположное ей качество создает, лелеет и сохраняет все формы человеческого раболепства, телесного и духовного. После этих слов Тресси с восторгом подумал про себя. Как я рад, что приехал в Америку! Я был прав, и не напрасно искал страны, где процветают такие здоровые принципы и теории. В самом деле, какие бесчисленные виды рабства создает дурно направленная почтительность, как хорошо Паркер выразил все это, и как справедливо его речь! Действительно, почет, могущественный двигатель и страшное орудие! Если вам удастся внушить человеку почтение к вашим идеалам, вы поработите его себе. Во все века народам Европы внушали, что они не смеют критиковать позорных деяний властей и знати, не смеют делать им оценки, а должны беспрекословно почитать то и другое. И нельзя удивляться, если эта рабская почтительность сделалась их второй натурой. Но для того, чтобы они стряхнули себя это добровольное ослепление, достаточно вселить в их темные умы идею иного, противоположного порядка. Целые века малейшее проявление так называемой непочтительности вменялось им в грех и преступление. Этот позорный предумышленный обман становится очевидным, Если только человек придет к сознанию, что он сам есть единственный законный судья тому, что следует и чего не следует уважать. Странно, я не думал о том до сих пор. Но это совершенно верно. Какое право имеет Гёте или Арнольд или всякий другой толковать мне по-своему слово непочтительность? Их идеалы ровно ничего не значат для меня. Пока я чту свои собственные идеалы, мой долг исполнен, и с моей стороны не будет профанации, если я смеюсь над их идеалами. Что мне чужие кумиры? Я могу пренебрегать ими сколько угодно. Это мое право, моя привилегия. Ни один человек не смеет того отрицать. Тресси очень хотелось послушать прений по поводу паркеровского реферата, но их не последовало. Председатель собрания сказал по этому поводу в виде объяснения. — К сведению посторонних лиц, присутствующих здесь, я должен заявить, что, согласно принятому у нас обычаю, предмет настоящего митинга будет обсуждаться на следующем митинге клуба. Такое правило дает возможность членам нашего клуба составить письменный конспект того, что они пожелают сказать по поводу поднятого здесь вопроса, так как мы, люди ремесленного труда, и не привыкли говорить публичных речей. Мы обязаны изложить на бумаге предмет своей беседы. Затем было прочитано несколько кратких заявлений, и происходили словесные прения насчет реферата, читанного на предыдущем собрании. Он представлял похвальное слово какого-то заезжего профессора по адресу школьной культуры и проистекающих от нее великих результатов для нации. Одно из письменных заявлений было прочитано человеком средних лет, который сказал, что сам он не получил школьного образования, а научился кое-чему, работая в типографии. Полезные знания, приобретенные здесь, дали ему возможность поступить на службу клерком в комитет, где выдаются патенты и привилегии изобретателям, и здесь он находится уже многие годы. По этому поводу им было сказано следующее. «Референт сопоставил нынешнюю Америку с Америкой прежнего времени, причем, конечно, в смысле прогресса контраст получился громадный». Однако мне кажется, что он преувеличил значение школьной культуры в данном случае. Конечно, нетрудно доказать, что школы много способствовали умственному развитию нации, а, следовательно, сильно повлияли и на процветание страны. Но материальный прогресс был несравненно значительнее умственного, в чем, я полагаю, вы будете совершенно согласны со мною. Недавно мне пришлось просматривать список имен изобретателей-творцов этого поразительного материального развития, и я нашел, что они были людьми без школьного образования. Конечно, есть исключения, как, например, профессор Генри из Принстона, изобретатель телеграфного аппарата системы Морзе, но они немногочисленны. Не будет преувеличением сказать... Что невероятное материальное развитие настоящего столетия, единственного, в котором стоило жить с тех пор, как было изобретено само время, есть дело рук людей без научной подготовки. Нам кажется, будто бы мы ясно видим то, что сделано этими изобретателями. Нет. Нашему зрению доступен только обширный лицевой фасад, воздвигнутого их усилиями здания, но за ним скрывается еще более обширное строение, незаметное невнимательному глазу. Они переделали американскую нацию, то есть, выражаясь метафорой, умножили численность американского народа до того, что для ее обозначения уже не хватает цифр, я объясню свою мысль точнее. Что составляет население страны? Неужели одни исчислимые тюки мяса и костей, называемые из вежливости мужчинами и женщинами? Разве миллион унций меди и миллион унций золота могут цениться одинаково? Станем на более верную точку зрения. Пусть будет нам мерилом то что способен сделать человек для своей эпохи и своего народа, то есть степень приносимой им пользы. И тогда исчислим население Соединенных Штатов в наши дни, умноженное пропорционально тому, насколько современный человек может работать больше своего деда. По этому способу измерения наша нация два или три поколения тому назад состояла из одних коллег-паралитиков, и никуда не годных людей по сравнению с теперешними. В 1840 году наше население равнялось 17 миллионам. С помощью грубой, но поразительной иллюстрации, допустим, ради лучшей наглядности, что из них 4 миллиона составляли старики, дети и другие лица, неспособные к труду. Остаток же в 13 миллионов распределялся по роду занятий следующим образом два миллиона рабочих, занимавшихся очисткой хлопка, шесть миллионов женщин-вязальщиц-чулок, два миллиона женщин-предильщиц-ниток, пятьсот тысяч рабочих, изготавливавших винты, четыреста тысяч женицов, вязальщиков-снопов и тому подобное, один миллион молотильщиков, сорок тысяч ткачей, тысяча швецов-башмачных подошв. Теперь выводы из приведенных мною цифр покажутся вам, пожалуй, невероятными, но, тем не менее, они совершенно верны. Я добыл их из сборника различные документы номер 50, относящегося ко второй сессии 45-го Конгресса. Значит, эти данные опубликованы официально и заслуживают полного доверия». В настоящее время работа этих двух миллионов людей, очищавших хлопок, исполняется руками двух тысяч мужчин. Работа шести миллионов вязальщиц-чулок исполняется тремя тысячами мальчиков. С работой двух миллионов придильщиц-ниток справляется тысяча девочек. Работу пятисот тысяч людей, выделывавших винты, исполняют всего пятьсот девочек. Вместо 400 тысяч жнецов, вязальщиков, снопов и тому подобное работает 4 тысячи мальчиков. Вместо миллиона молотильщиков работает только 7500 мужчин. Вместо 40 тысяч ткачей исполняют то же количество работы 1200 человек. А труд тысячи швецов башмачных подошв исполняется всего шестью людьми. Следовательно... 17 тысяч человек в настоящее время исполняют работу, которая требовала 50 лет назад труда 13 миллионов работников. После этого сообразите, какое число представителей той невежественной расы, которой принадлежали наши отцы и деды, при их невежественных методах потребовалось бы теперь для исполнения нынешней нашей работы. На это нужно 40 тысяч миллионов, в сто раз более кишащего населения земного шара. Вы оглядываетесь вокруг себя и видите, как будто 60-миллионную нацию. На самом же деле в ее мозгу и рабочих руках гнездится невидимое для нашего глаза истинное население Американской Республики, достигающее страшные цифры в 40 биллионов. И все это — поразительное творение тех скромных, неученых, не получивших школьного образования изобретателей, честь и слава их имени. «Ах, как все грандиозно!» — говорил себе Тресси, возвращаясь домой. «Какая изумительная цивилизация! Какие ошеломляющие результаты! И это чудо!» Создано преимущественно совсем простыми людьми, не аристократами, учившимися в Оксфорде, а тружениками, которые стоят плечом к плечу в низших слоях общества и существуют трудами рук своих. Опять-таки скажу, я доволен, что приехал сюда. Наконец-то мне посчастливилось найти страну, где всякий может начать с небольшого и, подвигаясь вперед в рядах товарищей, возвыситься своими собственными усилиями, занять почетное место в мире, сделаться чем-нибудь и гордиться своим личным успехом. Это гораздо лучше, чем быть обязанным своим положением предку, отличившемуся 300 лет назад.